Глава третья. Уже настала последняя неделя сентября. Дней с затяжной и летней жары еще было много, но дней с заметным осенним ветром становилось все больше. Как думаешь, в школе не должно быть больше восторга? Почему? Таца, чуть сузив глаза, обернулся к Майюме, которая вопросительно склонила голову. Президентские выборы. Наконец, завтра будет общее собрание учеников, И вместе с ним будут выборы президента школьного совета. У Майми сегодня был последний день, который она может провести в этой комнате в качестве президента, но, несмотря на это, у нее, по-видимому, было не так уж и много чувств. Тем не менее, конкуренция за последующего президента, похоже, не будет включать ни ожесточенные дебаты, ни состязаний в популярности. Но это ведь выборы президента школьного совета старшей школы. Это не то, чем можно разжечь огонь. Он не стал оглядываться назад. В лучшем случае это почетная должность, добавляющая очки в чьи-то школьные записи. Этим ведь нельзя прийти в восторг, да? К тому же были и другие причины, чтобы не прийти в восторг. Голосовать за единственного кандидата, похоже, не столь интересно. Более того, возможность проиграть выборы была нулевой. И все это не из-за того, что должность президента школьного совета была недостаточно привлекательной, чтобы не глядеть на нее с завистью. Если взглянуть на это с точки зрения широкой общественности, Президент Школьного Совета Школы Магии – не более чем глава организации старшей школы. Власть и влияние, которые дарует должность близки к нулю – это всего лишь почетно. В этом президент не сильно отличается от президента Школьного Совета Научной Старшей Школы или Старшей Школы Искусств. Однако этот почет нового уровня. Это совершенно естественно. Если немного подумать, то можно понять. Просто старших школ магии – Старших школ при Национальном университете магии – лишь 9 на всю страну. Количество национальных старших школ не ограничено девятью, но старших школ, где можно получить образование в магии – лишь девять. Даже если их количество возрастет, будет невозможно предоставить надлежащее количество учителей, каждый год лишь девять человек могут испытать, что значит быть волшебником, уважаемым как президент школьного совета в старшей школе магии. Это звание ограничено теми, которые пойдут по пути становления элитными волшебниками, и это не преувеличение. Если вы получите этот титул, это изменит всю вашу жизнь. Неофициально это можно назвать честью, сопоставимой с получением медали третьего класса. Конечно, для того, чтобы стоять наравне с людьми на вершине мира волшебников, нужно оцениваться первым или вторым классом, здесь нет исключений. Но на уровне старшей школы... Правильно и уместно будет сказать, что кто-то будет смотреть с завистью на такой жизненный подсчет. Да, весьма уместно. Но загвоздка в том, что могли желать должность президента школьного совета не горстка учеников, а довольно много. Тогда почему же лишь один единственный кандидат – это понятный итог деятельности человека? Тацуя лишь сейчас перевел взгляд на текущего президента школьного совета, невинное лицо которое вопросительно к нему склонилось. Какое же она сделает лицо, если оппозиция начнет пропагандировать, что выборы недействительны? Возможно, покажет такую заманчивую улыбку. Хватит об этом. Воображение, очевидно, придумывает какие-то страшные сценарии. М -м, к сожалению, в этот раз будет лишь Атян. Но в целом, перед голосованием она произнесет речь «Голосуйте за меня». Как думаешь, завтра этого будет достаточно, чтобы всех воодушевить? С единственным кандидатом называть речь Голосуйте за меня не совсем верно, на аутацию не было привычки делать подобные насмешки. Ева взгляд скользнул в угол комнаты, уже почти прошел обеденный час, Азуса с серьезным лицом вглядывалась в документ и тихо бормотала. Она не использовала ручной терминальный экран, она считала свои обязанности читать с настоящих бумажных документов. Похоже, что у нее был надлежащий боевой дух кандидата. Кстати, награда, устройство полета. уже была вручена, когда она приняла свое выражение. Такую девушку, как она, не привлечет награда, которую только пообещали, но вот награда, которую дали заранее, поставила ее под большее давление из-за затяжной напряженности. Поэтому, как она и хотел, Азуса стала заложницей странного чувства долга. Даже если у нее и не было оппозиционных кандидатов, она воодушевляла себя словами «Я должна победить! Я должна победить!» Наверное, даже когда она закончит свою речь, это напряжение сохранит ее решительность. Насчёт этого не нужно беспокоиться. Что бы мы ни думали, но ну, а главная проблема – общее собрание учеников, так ведь? Она никак не могла услышать его мысли, но Сузуна озвучила именно ту проблему, о которой он хотел сказать. Сузуна уже некоторое время, похоже, она собиралась сегодня пропустить обед, смотрела на экран терминала своего рабочего стола. Ее глаза бегали вверх-вниз, скорее всего, она при чтении прокручивала текст, Возможно, читая его снова и снова, все проверяя. «Специальное собрание весной сократило степень игр на публику. Мы сейчас не хотим еще одного такого беспорядка», указала Мари, закрыв коробку для Бента. «Я определенно не собираюсь вызывать подобный беспорядок», ответила Майюми и тоже убрала Бента. «Я немного волнуюсь о возможности вспышки насилия, но это, наверное, неуместное беспокойство», шутливо с улыбкой на лицо сказала Миюки, Затем все начали наливать себе чай. «Неожиданное нападение? Что ж, ученики нашей школы должны прекрасно понимать, как нападать на такую девушку, как она». Во время паузы Мари высказала свое мнение. «Подумать только, как грубо. Нападать на девушку. Не думаешь, что это просто ужасно?» Бросила замечание Майюми. На ее лице ясно нарисовалась улыбка, говорящая, что это шутка. «Здесь просто не было противников, которые могли посметь вызвать ее на битву в магии, по крайней мере, никого достаточно сильного, чтобы трусливо скрытно напасть». Майами твердо придерживалось этого убеждения. «Понятно. Но я не думаю, что меры предосторожности будут лишними». Однако ответ Татси пошел в слегка странном направлении, чего она не ожидала. «А... Президент ведь девушка. Более того, красивая девушка». «Правда?» Майюми с самообладанием пожилого человека опровергла замечание, но нельзя сказать, что очень уж плавно, поскольку глаза показали волнение. Но вот на Миюки напротив было раздраженное лицо, говорившее «почему мой брат такое ляпнул?» и, казалось, она внимательно осматривает его на другие признаки неверности. «Что ты имеешь в виду? Почему ты сказала что-то подобное так внезапно?» высказала свои подозрения Мари. Видимо, Миюки не единственная заподозрила его в неверности. «Внезапно? Часть учеников пытаются собрать поддержку, чтобы разрушить план президента. Я думал, что мы обсуждаем угрозы, которые могут нарушить текущий порядок вещей». «Такой слух достиг и моих ушей». Мари ответила так, будто показалась несколько сбитой с толку. По мнению Тацу, оппозиционная группа искусно маневрировала. Он анализировал доклады разведки более точно, чем Мари, так как отдельные члены комитета обычно не делают сбор разведывательных данных. «Оппозиционная группа может ударить лишь сегодня или завтра. Президент, будет лучше, если ты сегодня не будешь оставаться одна». ха может, ты немного драматизируешь?» Маюми решила превратить волнение Тации в шутку и со смехом отклонила их. Но это ей удалось не слишком хорошо. «Ты знаешь то, что неизвестно нам?» С беспокойством Марис задала вопрос Тации, который, похоже, не шутил с Маюми. «К сожалению, нет. Если бы что-то узнал...» Чувствовал бы себя безопасней. Может, ты просто много об этом думаешь? может быть. Когда Сузуна сказала, что это могут быть только нервы, Тацио слегка рассмеялся в знак согласия. Тем не менее, это было лишь притворство, что было ясно любому, у кого были глаза. тацио Лишь немного времени осталось обеденного перерыва. Мари, которая только что покинула комнату школьного совета и шагнула в близлежащий коридор, остановила Тацию, который шел назад в свою классную комнату. Тацу и Миюки одновременно обернулись, почему-то на Мари была немного горькая улыбка. Общественность могла думать о них как о близких родственниках, но только потому, что не всегда игнорировала такие маленькие действия. «Ты что-то хотела?» Тация кивнул, чтобы Мари продолжила, чтобы быстро подошла к сути дела. «Мне нужно обсудить с тобой одно дело. Не мог бы ты пойти в штаб-квартиру?» Когда она сказала «штаб-квартира», Он не спросил, штаб-квартира чего. Она имела в виду штаб-квартиру дисциплинарного комитета. «Прямо сейчас?» «Это не займет много времени?» «А, да. Если возможно, не могла бы присутствовать и Шиба». Татсо и Миюки, застывшие от неожиданности, переглянулись. На их памяти Мари впервые говорила Миюки что-то вроде «Нужно, чтобы ты кое-что сделала» или «Кое-что обсудить». «Миюки, ты успеешь?» Да. Поскольку четвёртый урок свободен, проблем не возникнет, даже если я немного опоздаю. Свободен — сокращение от свободный предмет. Науку, язык, магию, кроме практики и тому подобное, можно изучать через терминалы индивидуального обучения. Это примерно то же самое, что и самообучение, поэтому если немного опоздать, то и впрямь не будет никаких проблем. А не сама. А для тебя все нормально. У тацию, с другой стороны, был небольшой практический тест, Называемый «измерение способностей». Устройство для проведения измерений на первом потоке используют инструктора, естественно, так ждают советы. Но на втором потоке ученики пользуются им самостоятельно, пока он во время уроков будет достигать необходимой оценки, Бал будет считаться проходным. «Все нормально». Он кивнул Миюки и согласился с Мари. Мария извинилась, опередила их двоих и направилась к лестнице. Идя в штаб-квартиру комитета, Они не воспользовались коротким путем мимо комнаты школьного совета. По сравнению с полугодичной давностью, она была как другой человек. После всей той чистки организации, которую он сделал, комната выглядела совершенно другой. Мария и Тацу и Смеюки сели друг напротив друга возле приемника, которого здесь не было полгода назад. Кстати, приемник, как он узнал через перекрестный допрос, убрали на склад. Настолько сильно комната была завалена вещами. Теперь ее вернули на свое исходное место, поэтому они могли следить за информационными частотами. «Хорошо. Теперь, поскольку это вы, возможно, у вас есть некоторое представление, о чем пойдёт речь». Тацию озадачила ударение, которое Мария сделала своим предисловием. От нее исходила тонкая напряженность. «Немыслимо. Миюки здесь, так что это не может быть такая причина». Они регулярно виделись лицом к лицу в комнате школьного совета, Невозможно назвать случаи, когда они не могли говорить друг с другом. Нет никаких оснований, чтобы такая старшеклассница, как Мари, чувствовала напряженность в их текущих отношениях. Я хочу поговорить о Майюме. По правде, я тоже беспокоюсь о том, на что ты ранее указал, Татсо. Дело тех, кто выступает против плана по отмене правила, по которому члены школьного совета выбираются из учеников первого потока. Мари на это не обратила внимания из-за своей напряженности, но Татсо показал, что ее понял. Верно. Я тоже думаю, что в оппозиции слишком много учеников. С весеннего собрания, когда было сделано объявление, я не чувствовала такого настроения от оппозиции, но я припоминаю, что учеников эмоционально выкрикивающих оппозиционные слова было больше нескольких. Так как вы двое из первого года, вы, наверное, о таком не думали, но невозможно провести диверсию мирно. В конце концов, ведь те, кто применяют насилие, всегда появляются, да? Как говорится, всегда оставаясь чеко. «Весьма вероятно». Именно так думал Татце, он без колебаний или отвращения ответил мрачной Марии. имя, наверное, не знакомо с такой злобой. Эта девушка, наверное, не поймет чувства, исходящие от атаки, загнанного в угол животного». Татце согласился, что это самоубийственная слабость. Видимо, Мари не была застенчивым человеком. Если посмотреть со стороны, станет совершенно очевидно, что то, как они донимают друг друга – доказательство того, что они между собой ладят. По мнению Тацу и волнение Мария моими было совершенно естественным, но Мари, похоже, так не считала. Как ты и сказал тогда, моими похоже, не принимает это слишком серьезно. Так как у нее есть особое умение, многомерная сфера, она может охранять свой периметр, и никто не застанет ее врасплох. Но поскольку эта способность восприятия не активируется пассивно, когда она не чувствует надобности в бдительности, это как игрушка, пойманная в своей упаковке. Хм. Что ж. «Разве уже не пора Мари сказать нам, что она от нас хочет?» – подумал Тацию. «Эх, тогда извините. Я болтала, не добравшись к сути». Хорошо, Тацию не потребовалось говорить это вслух. Мари сама вернулась к главному вопросу. «Итак, я хочу, чтобы вы двое, если возможно, не могли бы вы сегодня выйти из школы вместе с моими. Ты имеешь в виду увидеть дом президента? Не нужно идти так далеко, аж к ее дому». «Нет, конечно, я была бы благодарна, если вы пошли так далеко. Думаю, на территории школы о ней не нужно беспокоиться. В классных комнатах ее окружает толпа поклонниц, в комнате школьного совета есть и Тихара, и Хаттори, но я сильнее всего беспокоюсь о времени, когда она покидает школу. Она не позволяет по какой бы то ни было причине подойти поклонницам за пределами школы. Разве не потому, что она прямой потомок десяти главных кланов?» Рассеянно заявил Татсу, на что Мари поменяла лицо, говорящее. До сих пор я об этом и не думала. «Это так?» Я не член десяти главных кланов, это лишь простая догадка». «Наверное, ты прав. В любом случае, обычно Майами уходит и школа одна. Даже если кто-то сделает так, чтобы все выглядело случайно, напасть будет легче, чем в школе». В другое время я поговорил об Асхатторе, но после того, как он закончил дела со школьным советом, похоже, что он пошел в группе управления клубами «Готовиться». При таких обстоятельствах Тацуя Кон я хотела бы положиться на тебя. Поскольку ты обладаешь сильнейшей антимагией прерывания заклинания, неважно, какую внезапную атаку они предпримут, всё будет в порядке, так ведь? Тацуя охватила небольшое сомнение, однако он не сказал ни слова. Так как быстрее, чем он успел открыть рот, на вопрос Мари ответила Миюки. «Можешь на нас положиться. Они сама никогда не оплошает Впрочем, последние слова Мари были не вопросом, а простой формальностью. На самом деле это была провокация или даже подстрекательство. Её слова странным образом всколыхнули Миюки. Они были сказаны с целью, чтобы она заговорила прежде, чем Тацию начал бы высказывать злостные вопросы, вроде «Почему из школы должен сопровождать ее именно я?». Вместо этого Тацию просто смотрел на Мари, которая злобно ухмылялась. «Что? Ты что-то хочешь сказать?» «Нет, не особо. Они так не скопали?» Если Майюми сейчас будет ранена, это многое ухудшит. Хоть я и понимаю, насколько все неустойчиво, но не то, чтобы я о ней особо волновалась. Пока он смотрел, как Мари оправдывается изо всех сил, Тацио подумал, значит, таких людей называют Сундере, людьми, которые обращаются холодно с теми, кто им нравится. Но он не был особо в этом уверен».